Два восьмая. Ну что, братец, как ныне жить-то думаешь? Тимофей Балдырь, смуглый мужик чуть старше 30 лет, слегка прищурил раскосые глаза, прежде чем ответить. Русич казак по отцу и татарин по матери, Балдырь, условно метис, немногословен и никогда не торопится с ответом. Зато уж, когда отвечает, то всегда вдумчиво и толково. Не зря уцелевшие донцы, возвращаясь домой, выбрали его головой походной станицы. «Ныне мы будем жить, как прежде, мамай разбит, хан Булак мертв, теперь хан так-то будет заправлять в сарае». Ответил казак вполне нейтрально, но одновременно с тем, от моего взгляда не укрылось, как недовольно повел плечом голова. Солнечный блик отразился от полученной в дар кольчуги, снятой с побитого в сече порубежника. Донцы могли рассчитывать на многие трофеи, Но из брони предпочли выбрать, что полегче, что подходит именно для степного маневренного боя. «Сегодня Мамай разбит, завтра Тахтамыш вернет себе сарай. Послезавтра пойдет и с на Русь, потому как Дмитрий откажется платить Данерде. По его приказу вместе с татарами вернетесь форогами? А кровь значит, что вместе пролили казаки и русичи на Куликовом поле, то выходит просто водиться? А вероятно, по боку» коли хан Магометанин пошлет вас на Русь воевать? Голова смежил веки, не спеша отвечать на непростой для него явно каверзный вопрос. С одной стороны, служение законным ханом Золотой Орды. Булак не в счет, по он был не вполне законным, что до долится уже полтора ста лет. Плюс угроза донским городкам и поселениям казаков, что давно уже стоят на виду и чье расположение прекрасно известно татарам. Так что если делать выбор разумом, то однозначно подчинится Тахтамышу. С другой стороны, одна и на всех русичей вера, что в настоящем играет куда как большее значение, чем кажется моим современникам. Здесь и сейчас христианство в его изначальном православно-ортодоксальном варианте для простых людей является основой мировоззрения и духовным стержнем. Конечно, не все русичи имеют возможность более-менее полноценно ознакомиться с самим вероучением и лично прочесть Евангелие, Так что вера передается ему на примере родителей в форме вековых традиций, сохранив языческие вкрапления, вроде масленичных гуляний, и, конечно, на службах. Это если есть толковый, грамотный священник, что и Евангелие прочтет, и проповедь расскажет доступно для его прихожан. Времена дикого донского казачества, когда в возрожденных городках еще не будет священников, и казаки станут венчаться вокруг вербы, если, конечно, это не миф, Но станут веки так в XVI. Сейчас же на территории Орды существует Сарайская и Подонская епархия, окормляющая местных православных христиан. Через нее же Москва и казаки поддерживают связь. Именно Москва, потому как кафедра епископа епархии находится на Крутицком подворье. И, к слову, Донского на битву с Мамаем наряду с Сергием Радонежским благословил и сарайский епископ Матвей, Так что появление казаков на поле боя связано с указанием Тахтамыша, действительно отправившего послов на Дон, лишь отчасти. Наконец, не последнюю роль для казаков играет и изначальное родство, да и совместно пролитая кровь действительно имеет значение. Так что, так что если выбирать казакам сердцем и душой, они наверняка поддержали бы Русь. Коли Дмитрий Иванович не глупец, он не станет противиться воле законного хана Золотой Орды и выплатит дань. Я только усмехнулся. Законным до недавнего времени был Булак, но вы же пошли против него, не так ли? А с другой стороны, разве не разумнее великому князю и далее было платить дань темнику Мамею, а не ротаться с ним на Куликовом поле? Всяко разумнее. Хочешь ли ты этого или нет, Тимофей, но вражде между ханом и князем быть, а казакам придется делать выбор. Голова горько усмехнулся, погладив холку недовольно заржавшего коня, шагающего, подле оклемавшегося бурушки. После чего впервые за все время ответил без долгих раздумий и без всякого напускного равнодушия. «Так разве есть у нас какой выбор?» Я утвердительно кивнул, стараясь говорить как можно более внушительно и уверенно. «Да, брат, выбор есть. Не думаешь, что я не понимаю твоих опасений? Ведь коли казаки не покорятся хану такте, так ударит он по вашим же городкам и донцам в одиночку с татарами никак не сдюжить». Но это ежели в городках на Дону остаться. А вот если уйти на север, в мое княжество, так вместе от татар или отобьемся, или успеем отойти, как я, на соединение с Димитрием. Или хотя бы семьи отправить. Ты не спеши отвечать, голова, просто подумай. Землицы у меня много, а вот людишек мало. Срубим новую добрую крепость, а на бродах через сосну поставим, так я с вас никаких поборов не возьму. Только вместе стены поднимем. Да поможете дозоры организовать. А так землица — чистый чернозем, жирный, непаханный. Палку по осени в землю воткнешь, так по весне побеги даст. В реках рыбы немерено, птицы непуганной полно, зверья в лесах, хоть одной охотой живи. А уж какой душистый в наших краях мед!» Балдырь по своему обыкновению не стал отвечать сразу, и я поспешил добавить. «Тимофей, тебе решать, ясное дело, за себя, да за семью свою». Ну и время у нас еще есть. Хотя бы пару лет теперь наверняка есть. Понятно, что сниматься с насиженных мест и оставлять дом всегда тяжело. Но подумай также о том, что заметня в Орде с приходом так-то может и не кончится. Все ваши городки на виду, а татары про бой с донцами на Куликовом поле запомнят. Ладно, придет в власти тактамыш, что вам поручил против Мамая выступить. Но теперь ведь все мурзы и беки темника под руку хана перебегут. И коли не станет его, могут казачкам отомстить за кулики. То, о чем я говорю, вряд ли когда-то сбудется. Нет, участь изначальных донских казаков на самом деле куда как печальнее и страшнее. Но как рассказать голове о грядущей катастрофе? На самом деле донцы не доживут до мести татарских мурс и беков с уходом Тахтамыша. Нет, последним вяжется в борьбу с бывшим союзником Тамерланом, и борьбу эту проиграет разгромно. Противостояние Золотой Орды и Турана кончится масштабным вторжением Железного Хромца, не знающего поражений. Он пройдет огнем мечом от Кавказа до ильца желая уничтожить не только Тахтамыша, но и его русских данников. Увы, после того, как Тахта сожжет Москву и заставит Дмитрия платить дань, он будет брать ее не только золотом, пушниной и иными материальными ценностями, но и воинами. Русские ратники будут гибнуть в походах Тахтамыша на Туран, покажут себя в бою, и это приведет Тимура к мысли, что Москву надо уничтожить не только как данника, но и как источник воинов для Золотой Орды. Гибель Ельца и моего предка Федора Елецкого, отчаянно защищавшего деревянную крепость в течение десяти дней, даст время Василию Дмитриевичу, сына Донского. Великий князь успеет собрать рать на оке, закрыв врагу все броды. Железный хромец развернет свою Орду на юг, Впрочем, вряд ли, теми раз как, испугался московского воинства. Есть красивая история о явлении Тамерлану при Святой Богородице во сне, хотя легенду подтверждают не только русские летописи, но и восточные хроники. А уход врага символично совпал с встречей, то есть с встретением москвичами и чудотворной иконы Божьей Матери Владимирская, кое они усиленно молились. Так что судить, где легенда, а где реальный исторический факт, я не берусь, тут скорее вопрос веры. В принципе, если заглянуть в душу, сам-то я все-таки верю. Но явление Божьей Матери могло быть, если и основной, но все же лишь одной из причин ухода Тимура и чудесного избавления московского, а заодно и рязанского княжества от гибели. Есть версия о попытке переворота и смути в Самарканде. Кроме того, пытая уцелевших защитников Ельца, Тамерлан мог получить более полную информацию о взаимоотношениях Москвы и Золотой Орды, а также о том, что наступать ему придется по совершенно обезлюдившей после набегов Мамая и Тахтамыша территории, где его войско не найдет не только богатой добычи, но и даже и достаточного количества фуража и провианта. Наконец известен факт того, что казаки зажгли в тылу Тимура степь, лишив лошадей его воинства и скот кормовой базы. И это была весьма серьезная угроза для возвращения войска Турана в Среднюю Азию. На что Тимир Аскак среагировал молниеносно. Развернув войско, он бросил его на Дон, уничтожив все казачьи городки, и добрался до Таны, Азака, Азова. Огромное число донцов погибло в боях, семьи их попали в рабство. И только малая часть вольных воинов сумела бежать на Русь, где казаки основали Мещерское, Рязанское, Севрюкское казачество. А кто-то ушел в Поднепровье, в Литву. Создали на Руси беженцы и такое воинское сословие, как городовое казачество. Но хотелось бы обойтись и без гибели изначального казачества, и удельного ельца, и, собственно, князя Федора, моего текущего аватара. Так что передай мои слова по городкам, кто по весне явится, всех приму на службу вольными воинами, и никаких, повторюсь, поборов. Да и еще, летом в поход по Дону пойду, если все по-моему сложится» а уж коли вернусь, так с богатой добычей. Будем у городков становиться. За долю от хабара хорошо бы и зерном да мясом разжиться свежим. Всех живоев, кто захочет с нами пойти, всем дам равную долю надувания. Думай, казачья, думай, не спеши с ответом. Только слова и своим ратникам скажи. Да по городкам повторюсь, передай. Тимофей ничего не ответил, только кивнул с серьезным видом, на что я также склонил голову, после чего осадил бурана, и громко воскликнул, обращаясь к своим ратникам. «Привал! Здесь наши пути с казаками расходятся. и Им надо он возвращаться. Нам же, коллегу Рязанскому, путь держать». Нормально поговорить с великим князем у меня не получилось. Дмитрий Иоаннович после боя и тяжелой травмы еще не успел в себя прийти. С другой стороны, к четвертому дню стояния русского войска на Куликовом поле я вроде как и оклемался, а вот Олег Рязанский уже засобирался следовать на юг, подальше от рае победившего донского мало ли решится великий князь взыскать срязанцев за мнимый союз с мамаем или же бегущая от оторва на обратном пути попробует пограбить беззащитное княжество в отместку за поражение так или иначе уход олега ускорил трагическую развязку что я так хочу предотвратить в моем варианте истории события развивались по следующему сценарию рязанский князь с большей частью войска двинул на южные рубежи своей земли оставив на границе с Москвой лишь незначительные силы. Но те дружины, что остались, памятуя о междоусобной броне с московитами и обидно поражению при Скорнищеве, решились напасть на обозы великого князя, обозы, полные трофейного оружия и брони, а также сброи русских ратников, павших в сечи, таким образом нарушив и так хрупкий нейтралитет между Дмитрием и Олегом. Но куда большее преступление совершит Ягайло, напав на отставшие обозы с ранеными, Он вырежет русских воев, кое еще могли встать в строй, в значительной степени подорвав боеспособность московской рати. Почему Дмитрий допустит такое, могу лишь только предполагать. Очевидно, что оставшись без легкой конницы, начавшей бои в сторожевом полку, Донской не сможет установить точное местоположение врага. И предположит, что Игайло вперед его рванул к столице, пограбить Москву, покуда в ней нет полноценного гарнизона. Или же проблемы с обеспечением провизии заставят основные силы следовать быстрее. Или же из-за огромных обозов с трофеями возникнет натуральный транспортный коллапс, который разрешить одномоментно не получится. А может, все и сразу. Так или иначе, предотвратить трагедию возможно было двумя путями. Или убедить Донского держать обозы с ранеными исключительно подле себя, что великий князь и так попытается сделать в реальной истории, но при этом что-то пошло не так. Или же убедить Олега Рязанского первым ударить по Игайло, возможно, в спайке с московской ратью. У рязанцев наверняка меньше воев, чем у литовцев, но зато у них есть достаточно легких всадников, способных наверняка установить точное местоположение врага. В этом случае, если очень постараться, можно сразу же разгромить подлого Литвина, заодно спояв союз Донского и Рязанского победой над общим врагом, хотя полноценный конфликт Олега и литовцев Начнется значительно позже, но... но друзьями они не являются уже сейчас. Потому-то, недолго поколебавшись, я рванул именно на юг. Второй вариант показался мне более выгодным и предпочтительным. И имея каждый по пять-шесть заводных коней, мы с дружинниками устремились вдогонку резонцам, позволяя себе отдыхать лишь на ночных стоянках. Встреча с ушедшими ранее казаками была скорее случайностью, хотя я надеялся нагнать и донцов, ушедших днем ранее. На казаков у меня не то чтобы большие планы, скорее уж огромные, и я очень крепко надеюсь, что сумею перетянуть на свою сторону значительную часть вольных воинов, прежде чем состоится катастрофа похода Тимура. Нагнав же походную станицу выживших и немного проследовав вместе с донцами в менее спешном темпе во время коротких переговоров с головой, я дал дружине отдохнуть еще примерно час и приготовить горячие еды, прежде чем рвануть в сторону уходящей армии Олега Рязанского. «Великий князь, беда!» Олег иванович чуть приподнял левую бровь, не очень весело усмехнувшись. «Но при этом большие карие глаза великого князя, ага, этот также именуется великим, смотрят на меня без всякой иронии, впрочем, и без враждебности, и презрения, и без потаенного лукавства. Пока что Олег играет роль вежливого слушателя» лишь вынужденного общаться, увы, с союзником своего недруга, коим в настоящем является Донской. Впрочем, попасть на встречу с князем мне не составило особого труда, стоило лишь догнать Рязанскую рать и представиться первому же перехватившему у нас разъезду своим настоящим именем. Как-никак Елецкое удельное княжество занимает значительный участок порубежных земель, являясь полноценным соседом Рязани. Другое дело, что этот участок может показаться Олегу вполне себе лакомым, и тогда великому князю будет достаточно взять меня в полон, чтобы прибрать себе и княжество. «Говори, Федор Иванович!» Кивком поблагодарив за возможность высказаться, я продолжил уже менее патетично, говоря кратко по существу. И Гайло замыслил великую подлость. Хочет напасть на обозы с увечными и добить русских воев, пораненных все чистоторвой. Легонько вздрогнув, Олег с сомнением покачал головой и, не меняя тона, уточнил. «Откуда же тебе о том известно, княже?» Не моргнув глазом, я соврал, выдав заранее подготовленную ложь. Боярин Козельский, Тит Глебович, о том прознал и пытался скрытно уйти, предупредить князя Московского. Да литовцы погоню за ним отправили, поранили всечи. Мы в Елец возвращались, да случайно столкнулись с ними, отбили Тита, но тот вскоре отран ран отошел. Только что и успел предупредить о подлости литвинов. До Дмитрия ивановича добираться было далече, чем до тебя, великий князь. Вот я и поспешил тебе о замысле Игайла поведать. Врал я спокойно, нисколько не дрогнув голосом, не спеша, не торопясь. Олег же задумался, нахмурив черные, как смоль брови, из-за чего над прямым аристократическим носом князем проявились две глубокие складки морщины. Наконец он ответил чуть более глухо и напряженно, чем ранее. Подлости Гайла останется на его совести, но почему ты поспешил поведать о ней и мне? Я не союзник и не друг Дмитрию Московскому, в отличие от тебя, Федор Иванович. Спеши в московский стан, может, успеешь упредить великого князя. Я мешать и сдерживать тебя не стану. Я, благодарно кивнув, подумал о том, что будь Олег действительно столь подлым и равнодушным предателем, коим его порой рисуют историки, он ни за что бы меня не отпустил. Ведь таким алчным и гордым людям помимо собственной выгоды нет дела ни до чужих потерь, ни до чужих бед. И в истории Руси подобных князей, увы, хватало. У Дмитрия Иоанновича не осталось легкой конницы, способной определить, где находится игайла. «У тебя же, великий князь, больше половины войска составляют конные лучники. Кроме того, литовцы уже наверняка знают, что ты выступил на кордон с основными силами, и не будут держать дозоры на полуденной стороне» а если и будут, то немного, и наверняка их удастся перехватить. Ты сумеешь установить, куда идет Егайло, отправишь гонцов к Димитрию, предупредишь об ударе в тыл, а потом, коли все увяжется, рязанцы и москвичи вместе ударят по литвинам. Подумай, княже крепко подумай. Союз с победителем Мамая лишним не окажется. Все знают, что ты выступил вместе с темником, хоть и не по своей воле. Теперь же грех мнимого предательства окажется смыт, Союз с князем московским заключен, общий враг повержен. Олег Иванович задумчиво нахмурился. По высокому чистому лбу его пролегли складки пока еще не глубоких морщин, а умные глаза князя словно затуманились, выдавая ход мысли правителя Рязани. Правая рука его, в свою очередь, рефлекторно гладила не очень длинную, но густую черную спрусидью бороду, скрывающую крепкий волевой подбородок. Я же, решив ховать железо, пока горячо, поспешно добавил. «Подумай так вот о чем. Разбив гайло и ослабив литовцев, ты сможешь претендовать на земли порубежных верховских княжеств. И коли Москва в союзе с тобой заберет себе Тарусу с оболенском и Калугой, то что помешает тебе самому прихватить на Василь и его в земли? А уж там и до Козельска с дело дойдет. Со степежей лет сто и приобретение прикроет». «Я мыслю возродить засечную черту в порубежье с ковылями, подобную той, что защищало Рязанское княжество до Батыя. Главное не распускать сейчас войско и действовать быстро, уговорившись с Дмитрием. А уж местные верховские князья, прознав проподлости Гайла, поддержат вас обоих, тем более после столь громкой победы над Татарвой и разгрома Литвинов». Олег Рязанский неожиданно весело усмехнулся. как ты весь аж просиял? Словно принял для себя трудное, но однозначно позитивное решение, что порадовало его сердце. После чего огорошил внезапным для меня вопросом. Про засечную черту от татар поведай-ка поподробнее, Федор Иванович. Нет, это точно не подлец и не предатель».